Глава 14. В момент покушения на Соколовского в Павлограде начальник отдела специальной операции З. службы АНТ находился в своем рабочем кабинете центрального офиса. На часах было 9. И ждал генерал Лугарский не столько результатов акции, за нее генерал был спокоен. Грик сделает свое дело как надо. Более важным был предстоящий сеанс связи с адвокатом Барсуковым. Тот полседьмого позвонил и сказал, что позже, когда будет находиться в безопасном месте, еще раз свяжется с Луганским. У Барсукова появилась информация, которая не может не заинтересовать генерала спецназа. С его, естественно, точки зрения. Вот Катран и думал, что смог накопать адвокат, в логове банды Полесского. Звонок на сотовый телефон прозвучал неожиданно, хотя Луганский и ждал его. Генерал включил аппарат, ответив кратким вопросом. «Да. Это опять я. Говорить можешь? Сейчас да. Уверен? Да. Я за городом, на пруду, в одних плавках. Слушаю. Я узнал, где скрывается босс с дамой. Вот как? И где же?» Запоминайте. Барсуков путанно, но не настолько, чтобы опытный разведчик не сориентировался, объяснил местонахождение одиночного лесного дома. Генерал, отметив ориентир на карте, спросил. «Каким образом тебе стала известна эта информация? После того, как я появился из ГАИ, это тогда, когда конкретнее». В общем, сначала, как я вновь объявился на главной усадьбе босса, он поручил проверить меня Леону, своему телохранителю. Когда проверка подтвердила правдивость моих слов, Полески вызвал к себе. Вернее, он приказал Леону доставить меня туда, где находится сам. Таким образом, я и оказался в лесном домике. Он хорошо охраняется» и вновь Луганский вынужден был прервать излишне взволнованную и многословную речь Барсукова. «Твой босс и сейчас в лесном доме?» «Думаю, да. По крайней мере, рано утром был там. И, похоже, Сава Яковлевич пока и не собирается покидать лес. Ангелина с ним?» «Да». «А ее дочь?» «Не знаю». «Но, скорее всего, Аллы там нет». Кто из гостей наведывается к Полесскому? Были в день моего исчезновения Бакатов и Селевич. Это я случайно узнал. Кто такие? Серьезные люди. Но их роли в бизнесе господина Полесского я не знаю. Ты должен вернуться туда? Должен. Сегодня вечером. Луганский задумался. Затем спросил. «Поедешь в лес?» «От его московской усадьбы?» «Да». «Во сколько точно?» «Где-то около пяти часов». «На том же джипе?» «Да». «Хорошо. У тебя все?» «Этого мало?» Генерал повторил вопрос. «У тебя все?» «Да, у меня все. Конец связи». Луганский вызвал майора Шувалова, которого накануне вместе с боевой группой подчинили начальнику отдела «З» Ранее бойцы подразделения числились в оперативном отделе. Майор прибыл через 10 минут. Луганский вышел из-за стола, прошел к карте Московской области, висевшей на стене. Смотри. Видишь деревню Долин-Яр. Так точно. Строго на севере от нее в лес идет проселочная дорога. В семи километрах слева от дороги Два километра стоит одиночный дом. Примерно в 17.00 от московского адреса туда пойдет джип-номер. Прицепись к нему и сопровождай до поворота с грунтовки. Далее выдвигайся к лесному строению в пешем порядке и предельно скрытно. Мне надо, чтобы ты со своими ребятами сегодня же взял этот дом под полный контроль. Закольцевав дом, применить средства радиотехнической разведки. Все, что происходит внутри дома, должно фиксироваться. Также снимать на пленку и то, что происходит вокруг здания. Особое внимание, кто и на чем пребывает туда. Ну, и убывает, естественно. Главное – Вычислить две персоны. Подойдем к столу. Генерал с офицером прошли к столу совещание, на котором уже лежали фотографии Полесского и Маховской. Вот эти люди, Игорь. Если кто-то из них решится слинять из особняка, организуй наблюдение за ними. Твои ребята ни в коем случае не должны засветиться. От этого зависит очень многое. «Вопросы? Сидеть в лесу придется долго?» «Не знаю. Но рассчитывая на неделю. Думаю, это по максимуму». «В перспективе штурм Хибары планируется?» «Это выяснится в ходе наблюдения и будет зависеть еще от нескольких факторов». «В любом случае, приказ на штурм, если в этом возникнет необходимость, отдам я». «Все понял, товарищ генерал». — Выполняй, Игорь. — Есть. Майор, четко развернувшись, вышел из кабинета. Генерал прошелся по своему служебному помещению. Теперь оставалось получить информацию из Павлограда. — А затем? — Затем акция войдет в решающую фазу. Быстрее бы разделаться с Полезским. У отдела своя конкретная задача, выполнение которой откладывается из-за проблемы с Григом. Но и командира основной боевой группы надо вытащить из капкана, в который заманила его бывшая супруга Демы. Поймав цель в прицеле, Пашин плавно нажал на спусковой крючок, раздался слабый хлопок, и тело первого вице-губернатора Павлоградской области начало заваливаться набок. Грик убрал винтовку, но в последний момент он успел зацепить в толпе за Соколовским знакомое лицо. Это не повлияло на реакцию снайпера, но задуматься заставило. Кто же это мог быть, кого он явно где-то видел? В том, что человек, стоявший в свите, знаком Пашину, у майора сомнений не было. Но вот где, когда и при каких обстоятельствах он видел этого человека. Взглянуть бы еще раз на помост, но нельзя. От состояния задумчивости майора вывел Храмов. — Ну что застыл? Сваливать надо. — Да, конечно. Оставив финторез, Григорий по стене двинулся в прихожую. Там, сняв перчатки и бросив их в небольшую сумку, подал знак десантнику. Храмов открыл дверь, выглянув в коридор. Как ни странно, но именно в этот момент там никого не было. Чисто, майор, уходим. Выйдя из квартиры номер 85, Пашин с Храмовым разделились. Выйдя на улицу, двинулись к свалке строительных отходов. Не суетясь, не спеша, хотя сзади у Сталинок вовсю уже выли сирены... Григорий подумал, что на площади сейчас образовалась свалка, и милиция с охраной губернатора не просто будет быстро организовать поиск наемного убийцы. Тем более, что Соколовский перед выстрелом указал рукой в ложном направлении, предопределяя сектор первичной зачистки для милиции. Вдруг с кучи строительных отходов скатился неопрятный детина. Видимо, поскользнулся и буквально врезался в майора. От неожиданности Григорий оттолкнул бомжа. Тот выругался. «Но чего растолкался? Не видишь я случайно? Пашина охватила теплая волна. Перед ним, в лохмотьях бродяги, стоял капитан Максим Глебов. Но майор справился с эмоциями. Зенки раскрой, а то залил с утра, ни хрена не видишь. Пшел вон, вонючка! И продолжил движение. Храмов последовал за майором, а бомж продолжал кричать. «Борзый, да! Ничего даст Бог! Встретимся еще в темном переулке!» Пашин с Храмовым, не обращая внимания на бомжа, спешили к поликлинике. Там, как определено планом, стояла карета скорой помощи. Боковая дверь салона открыта. Киллеры запрыгнули внутрь санитарки. Молодой человек в белом халате тут же указал на Храмова. «Ты на каталку!» Перевел взгляд на Пашина. «Ваш товарищ вывихнул, а, возможно, и сломал ногу. Вы сопровождаете его до больницы скорой помощи». Врач обернулся к медицинской сестре. «Валя, быстро клиенту лангет!» И водителю. «Гена, вперед!» Храмов угнездился на носилках, медсестра принялась накладывать лангет, водитель тронулся с места. Пашин присел рядом с десантником напротив доктора. Тот, казалось, не обращал на движение в салоне никакого внимания. Отодвинув матовую форточку перегородки с водительским отсеком, безучастно смотрел на дорогу. По пути, когда проезжали глухой переулок, Пашин выбросил из машины сумку с перчатками. Она, описав дугу, упала в заросли крапивы, что раскинулось вдоль забора старого наполовину ушедшего в землю, бревенчатого дома. Теперь, когда они освободились от улик, все почувствовали себя спокойно, хотя и до этого момента особого напряжения не испытывали. За исключением, пожалуй, молодой медсестры Вали, чьи пальцы при перевязке слегка дрожали. Волновалась пташка. Наверное, впервые на деле. Выехав из центра и свернув на какую-то второстепенную улицу, Скорая помощь остановилась. Врач покинул салон, и тут же его физиономия вновь показалась в проеме двери машины. «Порядок! Валя, снимай лангет!» Медсестра выполнила распоряжение врача. «А теперь, господа, выходите! Волга, что ждет вас, стоит в 10 метрах от «Газели». Счастливого пути!» Пашин с Храмовым молча покинули санитарный автомобиль, И спустя минуту привычная уже «Волга» несла их на окраину города. Впереди сидел Головин. Он повернулся к киллерам. «Сработали вы превосходно. Все вышло как по нотам. Менты вокруг площади подняли такой шухер, что сами и осложнили себе работу, кинувшись в дом, на который указал Соколовский». Майор спросил. «Вы снимали на пленку момент выстрела?» «Да. А что?» Мне надо будет посмотреть ее. Зачем? Чтобы скорректировать действие на втором этапе. Я должен знать, как легла в цель пуля, насколько она отклонилась от расчетной траектории и еще массу технических подробностей. Тебе, Артем, этого не понять. Ты не снайпер. Это точно. Снайпер из меня никакой. О вашей просьбе я доложу своему начальству. Думаю, вы, Григорий Семенович, получите возможность ознакомиться с пленкой. — Будем надеяться. Хотя это больше нужно как раз твоему боссу. Машина въехала во двор, остановившись у крыльца деревянного неказистого снаружи дома. Головин потянулся на сиденье. — Ух! — Вот и дома. Прошу господа на выход. Пашин с Храмовым вышли из Волги, которая тут же отъехала к воротам. Закурили. Майор спросил. «Что дальше?» Головин пожал плечами. «Отдых?» «Уверены, что и сейчас не желаете расслабиться с девочками?» «Я лично сегодня оторвусь. Вам курочек прислать?» Пашин ответил. «По-моему, на эту тему мы уже говорили. К чему повторять?» «Ну, вы даете. Вам бы не людей мочить, а где-нибудь в монастыре молиться» на что Храмов совершенно серьезно произнес. «Возможно, придется и грехи замаливать. Ну, ладно вам, слишком уж мрачное у вас настроение. Может, разбавим его коньяком?» На этот раз Пашин не отказался. «Выпить можно. Как-никак дело-то сделали. Обмыть надо. Чтоб и дальше фартило. Ты как, Вова?» Храмов просто кивнул. «Я не против». Головин потер ладони. «Вот и хорошо. Пока курите, а я Ереме дам указание накрыть в гостиной. Заодно и отобедаем». Трапеза заняла около часа, после чего Головин поднялся. «Вот и ладненько. Отдыхайте, господа. Усадьба в вашем полном распоряжении». Паша напомнил. «Не забудь, Артем, про кассету с акцией. Я все помню, Григорий Семенович. Ну, пока...» «Поехал я!» Храмов проговорил, поднимаясь из-за стола. «И газет свежих с утра не забудь! Интересно, как общественность вашего города отреагировала на покушение?» «Обязательно, Владимир Алексеевич!» Еще раз попрощавшись с гостями, Головин, отдав какое-то распоряжение смотрителю усадьбы, покинул дом. Пашин же с Храмовым поднялись на второй этаж где и разошлись по своим комнатам. Приняв контрастный душ, Григорий прилег на кровать. Следовало бы отправить донесение Луганскому с отчетом о проделанной работе, но Пашину не давало покоя мелькнувшее на трибуне знакомое лицо. «Нужно определить, кто этот субъект. Без него доклад получится неполным». Вашин задремал, разбудил его дед Ерема. Эй, служивый. Григорий открыл глаза. Ну, не запрягал, чтобы нукать. Старость уважать надо. Чего тебе, дед, надо? Нет, ничего. А тебе вот штуковину эту просили передать. Ерема протянул майору видеокассету. Брось на стол. Дед положил кассету. И что-то злобно бормоча вышел из комнаты. Пашин встал, включил видеодвойку. Неизвестный оператор, похоже, снимал площадь тоже из малой семейки, только этажом выше. Что ж, это даже лучше. Обзор больше. Так. Рок-группа на помосте. Хорошо, что звук отсутствовал. Конец концерта. Милиция вытесняет толпу молодых фанатов. Человек, проверяющий микрофон. А вот и свита. Теперь внимательнее. Губернатор с заместителем впереди. Сопровождение из местных чиновников и предпринимателей сзади. Знакомого лица не видно. Правда, чуть ли не половина свита осталась вне кадра. Так... Бурмистров начинает речь. Камера перемещается на Соколовского. Стоп! Вот этот человек. Пашин остановил пленку. До выстрела оставались считанные секунды. Вице-губернатор замер с поднимающейся рукой сигналом снайперу. Тот, что стоит сзади, виден хорошо. Черт возьми! Пашин определённо его где-то видел. Видел недавно, сравнительно недавно. Но где? При каких обстоятельствах? Майор закрыл глаза, потёр виски. И тут его осенило. Горки, дом номер 16. встреча с Ангелиной после её звонка, потухший камин. А на нём... На нем фотография в золоченой рамке. Точно. Фотография, на которой Ангелина изображена с каким-то мужчиной. С мужчиной, который сегодня в 14.00 находился за спиной Соколовского. Ошибки быть не может. Образ на фотографии и лицо на помосте принадлежат одному и тому же человеку. Но кому? Надо выходить на связь с генералом. Григорий набрал текст для Луганского. «Я Грик. Первая акция проведена успешно. Встретил Макса. Время главного этапа операции пока неизвестно, как и место ее проведения. Необходимо проверить людей, сопровождавших губернатора УДК, особенно человека, что находился рядом с Засоколовским. Имею подозрение, что это Маховский». Грик, отправив сообщение, отключив видеодвойку и вытащив кассету, положил ее на стол и прилег на кровать. Ребята службы также должны были снимать место проведения акции, а значит, Луганский быстро пробьет этого человека. И тогда многое станет ясным. Или наоборот, запутается настолько, что для распутывания этого клубка Понадобится немало сил и времени. Уж лучше бы он Паша ошибся, и тот, кто стоял на линии огня, оказался бы совершенно посторонним человеком, случайно похожим на мужика, сфотографировавшегося с Ангелиной. Ну ладно. Будем ждать продолжения спектакля в его второй завершающей и заключительной части. Ответ от Луганского пришел в 23.40 местного времени, когда Григорий уже основательно собирался завалиться спать. И он гласил. Касаемо запроса по Маховскому. Тот, кого ты зацепил взглядом на помосте, действительно Лев Георгиевич Маховский. Это очень важная информация. Благодарю за бдительность. Воскрешение Маховского и именно в Павлограде, говорит о многом. Но это, Грик, не твоя и не моя проблема. Супругом Ангелины займутся другие люди. Твоя задача — сорвать попытку убийства действующего губернатора Павлоградской области, обезвредить бандгруппировку. Для этого к тебе и переброшены Макс и Зорро, а также подключена вся агентура оперативного отдела службы, Регионе и работники местного управления ФСБ прошу сосредоточиться на собственной задаче. Удачи, Катран. Постскриптум. С Ниной все в порядке. У Пашина разболелась голова. А почему требуется полноценный отдых? Неизвестно, какой сюрприз на завтра готовит ему змеиный выводок Полеского. Судя по всему, главная акция в ближайшие дни проводиться не будет. Надо дать общественности всласть насытиться страданиями господина Соколовского, а тому набрать лишние голоса перед выборами. Незаметно Григорий уснул и проспал больше обычного. Вместо самостоятельного подъема в 6.00 его разбудил Храмов, когда часы показывали 15 минут 9 и разбудил настойчивым стуком в дверь. Пришлось Пашину подняться. Он повернул ключ и в комнату вошел бывший десантник. Его первым вопросом был, ты чего? В смысле, в порядке? Да. В чем, собственно, дело? На часы посмотри. Майор уже смотрел на время, поэтому ответил, и что? 8.15. Разве мы куда-то спешим? Храмов сел на край кровати. Да нет, но раньше такого не было. Давно ли ты знаешь меня, Вова? Может, я имею привычку периодически устраивать себе продленный отдых? Извини, если помешал. Не за что. Что там на завтрак, не узнавал? Яичница, кофе с гренками. Нормалек. Сейчас приму душ и спущусь в гостиную. Капитан поднялся и молча вышел из комнаты. Чего это встрепенулся Храмов? Здесь, в усадьбе, он запашенно не отвечает. Тут головин всему голова. Каламбур получился. Сбежать Григорий при всем своем желании не мог. Так что встревожило Храмова? Непонятно. Но было в поведении капитана что-то новое, тщательно им скрываемое, но новое. И что стало причиной возникновения этого нового, неизвестно. Неизвестно и непонятно. Приняв душ, побрившись и одевшись, Пашин спустился в гостиную, где за накрытым столом его ждал храмов. Чуть поодаль сидел хмурый дед Ерема. Не обращая внимания на старика, Пашин присел за стол. «Приятного аппетита, Вова!» «Взаимно!» — ответил тот. И они принялись за завтрак. Сразу же после трапезы прибыл Головин и позвал их в служебное помещение. Устроились у стола совещаний. Головин остался стоять. «Я уполномочен довести до вас, что главная акция планируется на послезавтра» на 26 августа. Как нам стало известно, в этот день господин Бурмистров намеревается проведать в военном госпитале своего первого заместителя. Пашин переспросил. В военном госпитале? Да. Госпиталь выбран не случайно с точки зрения обеспечения безопасности. Проникнуть несанкционированно на территорию госпиталя и ранее было не так просто. А сейчас, когда там первый вице-губернатор, сами понимаете. Но госпитализация Соколовского нами прогнозировалась, а значит, план работы и в этих условиях отрабатывался. Головин поставил на стол кожаный портфель, достал оттуда крупную схему, разложил на рабочем столе. «Прошу к самодельной карте, господа». Пашину с Храмовым пришлось подняться. Головин начал давать объяснение. Вот перед вами схема госпиталя. Красным карандашом обведен главный корпус, а крестиком окна второго этажа палаты, где размещен раненый господин Соколовский. Как видите, окна выходят во внутренний двор. Слева и справа они прикрыты другими лечебными корпусами, отмеченными синим цветом. С тыла служебными и подсобными помещениями, гаражом, автомастерской, прачечной и моргом. Эти помещения в одном здании, желтый цвет. И высота этого здания два этажа, что ниже лечебных корпусов, те пятиэтажные. За госпиталем проходит железнодорожная ветка, Она служит для снабжения одной из ракетных войсковых частей, а следовательно охраняется. Но это не важно. Уже за веткой и несколькими рядами гаражей начинаются новостройки микрорайона. Ближайший дом нового микрорайона, который находится в стадии завершения монтажных работ, от госпиталя на расстоянии 870 метров. С балкона шестого этажа коробки через оптику хорошо просматривается палата господина Соколовского. По крайней мере, та ее часть, где стоит постель раненого. Пашин покачал головой. Головин посмотрел на майора. «Вы хотели что-то сказать, Григорий Семенович?» «Когда в палату войдет губернатор, то наверняка войдет не один. Постель Соколовского окружит свита сопровождения, а охрана возьмет под контроль окна. Тем самым цель будет закрыта от нас. Даже из СВДС, имеющей прицельную дальность 1200 метров, живой заслон посетителей не пробить. Если, конечно, вы не выставите губернатора прямо перед окном. Головин легко согласился. «Вы правы, господин Пашин». Из СВДС Бурмистрова не достать. И выставить его как мишень мы не сможем. Поэтому вам придется работать с системой В-94. Григорий поднял на головина удивленный взгляд. Крупнокалиберной, снайперской винтовкой? Так точно. 12. И семь десятых миллиметров боеприпасы разнесут любые заслоны на расстоянии в два километра, не говоря о каких-то 870 семидесяти метрах. Причем бронированные заслоны, а не тела людей. Это значит, ради устранения одного губернатора я должен буду расстрелять как минимум пять человек? Ровно столько, сколько боеприпасов в магазине одной дуры? Головин пожал плечами. Это, сами понимаете, не мое решение, но, возможно, вам хватит и одного выстрела, если сумеете вычислить из толпы Бурмистрова. Храмов, также шокированный принятым решением, только и произнес. «Лихо. Ничего не скажешь». Пашин же спросил. «Другого варианта разработать не смогли?» Головин взглянул на майора. «Григорий Семенович, вынужден напомнить ваш статус». «Убивать — ваше ремесло. Лично я не приглашал вас. Так что все претензии оставьте для тех, кто послал вас сюда. Вы должны выполнить свою работу, и вы ее выполните». Пашин отошел от стола. Храмов молчал, оставшись на месте. Головин выдержал паузу, дав время майору овладеть собой. «Если бы Головин только представил, что командир группы спецназа всего лишь умело играет свою роль, исходя из обстановки, то, наверное, сам поспешил бы застрелиться, не ожидая, пока его уничтожат другие. Но Головин подобного представить не мог, и поэтому принимал за чистую монету возмущение Григория. А тот, постояв около окна, вернулся к столу. «Ладно». «С этим понятно. Откуда конкретно я должен буду стрелять?» Головин облегченно вздохнул, взял со стола карандаш, нарисовал на схеме черный крест. «Вот отсюда. Завтра я покажу это место». «Хорошо. Как насчет отхода?» «Выстрел из В-94 наделает много шума и может сполошить строителей» даже если вы и уберете их с нужного этажа. Строителей в этом здании не будет. А насчет шума? Послезавтра прямо под позицией начнет работать пневмомолот, разбивая верхний грунт для прокладки каких-то там коммуникаций. Вы и это предусмотрели? Конечно. А насчет отхода плантаков? После обстрела госпиталя, вы, оставив винтовку, спускаетесь в подвальное помещение здания. Оттуда, по глубокой траншее с левой стороны, если смотреть на госпиталь, двигаетесь к следующему дому. И оказываетесь в заброшенных садах ранее снесенных частных домов. Там я вас встречу. Завтра мы на месте отработаем этот элемент. «Да, на стройке вы будете работать в строительной форме и переоденетесь в саду». Пашин проследовал за карандашом, которым Головин начертил маршрут отхода с огневой позиции. «Оружие будете тащить отсюда?» «Крупнокалиберка — вещь громоздкая». «Нет, винтовка будет ждать вас на позиции». «Лады, у тебя все?» «Все. У вас будут ко мне вопросы?» «К тебе нет. А вот твоим хозяевам я задал бы пару штук. Ну, ладно. После акции мы с Владимиром должны тут же покинуть ваш проклятый Павлоград. Билеты на самолет заказаны?» Головин оскалился в хищной улыбке. «Естественно, господин Пашин». Вы их получите уже завтра, с документами, по которым вернетесь домой как специалисты одной из действующих геолого-разведочных экспедиций. И здесь, как видите, все продумано. Вижу. Вопросов больше нет. Мы можем быть свободны? Конечно. Продолжайте отдых, я удаляюсь. На кресле в гостиной найдете наши местные газеты». «Почитайте, что пишут о геройском поступке вице-губернатора». Головин вновь оскалился. «До встречи завтра в 10.00. До свидания, господа. Давай». Пашин отвернулся от инструктора и пошел к себе в комнату. Храмов последовал его примеру. Головин же покинул дом, а затем и усадьбу». В одиночестве в своей комнате Пашин остался ненадолго. Через пару минут храмов приоткрыл дверь спальни Григория. «Не помешаю?» «Заходи». «Как тебе главное задание?» «А тебе?» «Не нравится». «Чего так?» «Тебе бы все должно быть по барабану. Стрелять придется мне, ты в стороне. И потом, это я работаю по принуждению». «А ты, насколько понимаю, за деньги, и деньги немалые!» Храмов помолчал. «Быстрее бы все кончилось!» «Кончится! Скоро все кончится!» «Что ты имеешь в виду?» «Я же сказал все!» «Не понимаю!» «Понимаешь, Вова! Прекрасно понимаешь!» «Ладно, смотрю, ты не расположен особо к разговору. Пойду к себе!» Выжру пол-литра, а там, может, и проститутку вызову. Что-то муторно на душе. Давай, пей, расслабляйся. Только завтра утром будет еще муторней. Ну и черт с ним. Храмов резко поднялся и вышел из комнаты Пашина. Григорий прилег на кровать, задумался. Неужели Храмов не понимает, что и сам обречен? Не входит в план господина Полескова наше возвращение в Москву, даже в гробах. И будет жаль, если придется валить капитана. Жаль. Но другого выхода просто не останется, если тот сам задумает и попытается совершить убийство. Или в финале каким-то образом не проявит себя Макс и Зорро, не проявят во время разборки Пашина и Храмова. То, что его подчиненные отсекут от стройки чистильщиков, Пашин не сомневался и прикроет своего командира. Но только не от Храмова. С тем придется разбираться самому и разбираться жестко. Впрочем, все еще может измениться, в том числе и обстановка на строительной площадке. Интересно, откуда у павлоградских бандитов взялась крупнокалиберная снайперская винтовка. Она и в спецназе-то применяется крайне редко, исключительно в случаях обработки бронированных целей. А бандиты имеют ее на вооружении. Да, дела. Россию точно умом не понять. Ни умом, ничем другим. Ведь В-94 можно, и то с большим трудом, Достать либо у чеченских боевиков, либо при посредничестве достаточно высоких чинов спецслужб и за немалые деньги. Так кто вооружает новейшим оружием бандитов? Тех же чеченов, что могли перепродать столь ценное оружие? Я, грек. Грик. Финальная акция в Павлограде назначена на послезавтра, на момент посещения губернатором военного госпиталя, где содержится заместитель. Обстрел планируется провести из строящегося дома за гаражом с тыловой стороны госпиталя. Оружие предварительно В-94. Завтра с утра рекогностировка местности. Храмов ведет себя нестандартно. К акции относятся негативно. Пытался поговорить по душам. Возможен ли вариант нейтрализации его без лишения жизни? Грик. Информацию принял. Удивление вызывает факт наличия у бандитов В-94. Возможно, это блеф. Но тогда и замысел перед тобой не раскрывается. Это плохо. Решение по Храмову принимай сам, исходя из обстановки. Но двигаться он должен самостоятельно. С Ниной все в порядке, удачи, Катран. Майор вновь задумался. Генерал предположил, что противник блефует. Зачем ему это? Ведь он уже уверен, что Пашин никем и ничем не прикрыт. Наверняка Головин обладает информацией, что его Григория на родине никто не ищет. Здесь, скорее всего, Луганский ошибается. Удивлен наличием у бандитов В-94? Правильно удивлен. Пусть сделает запросы по этому поводу кому следует. С Храмовым разрешено поступать по обстановке. Однако, чтобы после нейтрализации передвигаться он мог самостоятельно, без посторонней помощи. Это означало что если десантник откажется от попытки устранить Пашина, уйти из позиции, он должен на своих двоих. Тащить его будет некому. Следовательно, десантнику жить лишь в том случае, если он сознательно в финале акции встанет на его майора сторону. С Ниной все в порядке? «Значит, по-прежнему она находится в руках людей Полесского, но жива и здорова. Это тоже немало». День, как ни странно, пролетел быстро. Храмов, несмотря на высказанные намерения напиться и загулять с проституткой, ничего подобного не сделал. Закрылся в своей комнате и даже на обед не выходил. Пашин не стал тревожить десантника. Неизвестно, что сейчас происходит в его душе». Вечером, посмотрев исторические фильмы и приняв душ, Пашин спокойно уснул.